«Послушайте, послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной». И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит — Чтоб обязательно была звезда, клянется, не перенесет эту беззвездную муку, а после ходит тревожный, но спокойный наружно, говорит кому-то: Ведь теперь тебе ничего, не страшно, да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралось. Хоть одна звезда. 1914 год.